Пролог. Главное – не быть красивой, а верить в то, что ты красавица. Тогда и окружающие поверят. Софи Лорен. Я умна, образована, коммуникабельна, активна и самостоятельна. Не привыкла плакать, просить о помощи. И уже давно живу с мыслью, что мои проблемы – это только мои проблемы и ничьи больше. У меня нет неоправданных амбиций и болезненного самолюбия. В этом тоже моя сила. Я знаю себе цену и ценю тех, кто мною любим и мне дорог. Таких, как я, называют сильными женщинами. Говорят, мне нужен мужчина, который позволил бы мне быть рядом с ним слабой. Я уже давно привыкла что яркая и сильная женщина пугает мужчин. «Я сама» – мой девиз по жизни. Я научилась не опускать руки при неудачах и не паниковать из-за проблем. У меня хватает мудрости всегда оставаться женщиной, не слабой, не неуверенной, а просто женщиной. Очень часто мужики от меня разбегаются, как зайцы от волчицы. Они не могут понять, почему даже в минуты, когда жизнь кидает меня лицом в грязь, я улыбаюсь и выгляжу благополучной. Я ценю возможность лишний раз доказать свою незаурядность. Очень часто расстаюсь с мужчиной потому, что он не соответствует моим ожиданиям и запросам. И не думайте, что мои запросы завышены, совсем нет. Просто сейчас так много мужчин, которые себе-то не нужны, не говоря уже о том, чтобы быть нужными женщине. У меня намного больше ума, хитрости и житейской хватки, чтобы добиться того, чего может добиться среднестатистический мужчина. С некоторыми из них Просто невозможно быть на равных. Ведь я знаю, что на порядок их выше. Я не боюсь идти по головам и добиваться поставленной цели. Вокруг полно мужчин, но удержаться рядом со мной – ох, как трудно. Не желаю, чтобы мой избранник был за заурядностью. Меня не интересуют особи противоположного пола, которые думают только о сексе и футболе. Не хочу жить с дураком и смотреть, как он почесывает свои яйца, лежа на диване с бутылочкой пива. Есть мужчины, которые считают себя царями. Только потому, что имеют от природы мужские половые органы. Считают этого достаточно, чтобы считать себя крутыми. Жаль, они забывают, что человек начинается с мозгов, а не с половых органов. И уж если говорить откровенно, то подобные особи даже к сексу относятся примитивно. С такими даже не поэкспериментировать. Я же привыкла иметь максимум. Я ценю не только независимость и свободу, но и сильных мужчин. А такие, как правило, уже давно и надежно женаты. Слишком сложно найти мужчину по собственным потребностям. Для меня сильная женщина – это не та, что тянет все за двоих, а та, с мнением которой считаются и ради которой мужчина готов горы свернуть. Сильный окружает себя сильными личностями, сложными и самобытными. Жизнь сильного проходит в конфликтах и противоречиях. От этого никуда не денешься. Такой мужчина часто ищет себе не просто женщину, а личность, которая окажется ему равной по силе. С такой жизнь интересна, ведь сильная личность умеет держать в напряжении. Преданно смотрящая в рот дамочка, встречающая хозяина с тапочками в руках, вызывает жалость. Хочется бежать из дома, куда глаза глядят. Потому что со временем подобная идиллия становится невыносимой. Сильная женщина, как и сильный мужчина, – это образ жизни. Сильными заставляет нас быть судьба, порой суровая и непредсказуемая, когда нет возможности расслабиться. Я всегда восхищаюсь сильными женщинами. Они берут хитростью и аналитическим складом ума. Могут предугадывать развитие ситуации и изменить результат в свою пользу. Они умеют жить с мужчинами и ни в коем случае их не затмевать. То, что для многих женщин приходит с опытом, сильным женщинам дается природой. Сильные женщины умеют подниматься после падения, отряхиваться и идти дальше с высоко поднятой головой. Они желанны для многих мужчин. но не все могут дотянуться до их уровня. Почему-то все знакомые уверены, я не умею плакать, а я плачу не меньше, чем остальные. Только у окна, в пустой комнате, вдали от всех. После этого привожу себя в порядок и никому никогда не увидеть моих слез или моего плохого настроения. Я привыкла. варить по жизни, широко расправив крылья с высоко поднятой головой. Для окружающих я всегда полна энергии, но при этом не хочу терять права на свои слабости. Когда-то мне казалось, что я всего лишь надеваю маску сильной женщины, но однажды я захотела ее снять и не смогла. Маска стала лицом. Конечно, Порой мне хочется побыть маленькой, слабой и беззащитной. Иногда тянет переложить проблемы на кого-то, сесть в кресло перед телевизором и связать крючком какую-нибудь салфетку. Я достаточно мудрая, чтобы чрезмерно не демонстрировать свою силу. Иногда приходится подыгрывать мужчине и показывать, что без него никак. В противном случае можно остаться без партнера. И что тогда делать со своей силой? Сильная женщина не может быть несчастлива. Она знает, что счастье не где-то там, далеко, а внутри. Оно совсем рядом. Его можно брать даром, сколько захочешь. Полные ладошки. Ей дано это понять. Это целиком и полностью ее заслуга. Женщинам приходится усиливаться. потому что мужчины слабеют. Нормальные холостяки – это класс вымирающий. В основном встречаются мужчины с говнецом или любовники геморроя. С ними каши не сваришь. Насмотришься на эти полуфабрикаты и думаешь, лучше их отдать в другие, женские руки. Пусть дальнейшую санитарную обработку проводит кто-нибудь другой. Успешные одинокий мужчины – Это неведомая зверушка, которую невозможно поймать. Мужчины, как правило, боятся ответственности, боятся умных, красивых и сильных женщин. Когда такая появляется на их пути, они тут же начинают проявлять агрессию, чтобы никто не заподозрил в них слабость, чтобы не поняли, что они проигрывают, уступают в чем-то даме. Для них нападение – Лучшая защита Обычно сильный пол любит женщин, которых можно лепить под себе. Беззаботная девушка – лакомый кусочек для мужчины с болезненным самолюбием. Ему проще быть перед ней на высоте, особенно если девушка не слишком умна. Зачастую мужчина идет по пути наименьшего сопротивления. Чем проще, тем лучше. А если девушка отягощена интеллектом и умудрена опытом, не каждый выдержит ее оценивающий взгляд и оправданный скептис. Такие особи просто хотят утвердиться в звании мужик. Так получилось, что окружающие мужчины видят во мне опасного соперника. Они знают, что я по натуре победительница и бегут к тем женщинам, с которыми будут чувствовать себя в безопасности. Они хотят казаться сильнее и умнее, боятся не раскусить, что у меня на уме и в душе. Если человек меня боится, я всегда его отпускаю, потому что знаю, это не мой мужчина. Есть мужчины, для которых я – их больная фантазия. А реальность? Она каждый день под боком ходит дома, в халате и в тапочках. Я люблю завоевывать сильную половину человечества. И сожалею, когда противник сдается. Очень боюсь утратить адреналин в процессе охоты. Когда жертва укушена и наступает паралич, мне становится неинтересно. Мужик сейчас какой-то пугливый пошел. Кроме как смотреть, ничего не может. Кругами ходит, поглядывает, но для сближения ничего не делает. Где же мужчины, которые берут женщин из мором? как неприступную крепость. Лучше пусть меня боятся мужчины, чем их буду бояться я. Боятся и правильно делают. Сильная, умная и красивая женщина всегда внушает страх. В моем обществе мужчины не знают, чего ожидать, и больше всего страшатся, что я возьму верх. Они опасаются провокаций, а провоцировать я умею. В этом деле могу дать жару. Сначала мужчины меня любят, потом ненавидят. Ненавидят за то, что я сильнее. Всегда мечтала встретить того, кто сильнее меня. Наверное, поэтому жизнь моя превратилась в вечный поиск. Я уже не могу быть слабой. Никогда я никому не покажу своих слез. Не боюсь быть одинокой и всю жизнь сталкиваться с чужой ложью и ненавистью. Какой бы мужчина ни был рядом со мной, я всегда чувствую одиночество. От него невозможно избавиться и нечем восполнить. Я и сама не заметила, как стала циничной. Но все же считаю, что позволить себе цинизм может только сильная личность. В нынешнее время требует, по-другому не выживешь. Причинять боль могут не только такие стервы, как я, Просто мы честнее с окружающими, чем белые и пушистые девушки. Я всегда боялась стать жертвой и выбирала роль палача. Но выбрав роль палача, лишь усилила свою позицию жертвы. И все же я привыкла, что в моей жизни нет ничего постоянного. Мне не опасен пожар страстей. Я слишком взбалмошна и уступаю мужчинам в постоянстве. Сначала их заводит моя непредсказуемость. Они приходят в восторг, но рано или поздно начинают ее ненавидеть. Их раздражает все, что когда-то во мне так нравилось. Потому что любой мужчина хочет поставить даже самую сильную женщину на колени. Я никогда не делаю то, что от меня ожидает, а поступаю так, как считаю нужным. Если понимаю, что с мужчиной пора расставаться, заставляю себя убить свои чувства и жить спокойно. Меня никогда не подводит холодный рассудок, безответная любовь не для меня. Да и вообще, я считаю, не чувства руководят человеком, а человек чувствами. Любви всегда выигрывает тот, кто меньше всего придает ей значение. По ночам. Мне часто снится один и тот же сон. На мне маленькое черное платье а-ля Коко Шанель. Туфли на высоких каблуках и алая помада на губах. Я курю сигарету в длинном манш и соблазняю мужчин одним взмахом ресниц. Сильный пол падает у моих длинных ног и складывается штабелями. А я пинаю бездыханные тела туфелькой, пытаясь расчистить себе дорогу. Все эти мужчины когда-то хотели видеть меня обычной, а не роковой. Из-за одного идиота чуть даже не застрелилась в собственной ванной. Теперь я иду по их трупам, курю сигарету и наслаждаюсь запахом крови.